Шалуны и Шалуньи. От автобуса надо было уйти, но долго водить своих спутников по улицам Одинцов не собирался. Очень уж приметной выглядела их троица: высокий плечистый мужчина с седым клоком в шевелюре, экзотическая темнокожая красавица и нескладный очкарик с толстенной красной папкой, которую он прижимал к груди. К тому же все трое были одеты или скорее раздеты не по сезону. Петербургская весна показывала характер. Солнце солнцем, но студеный Балтийский ветер делал свое дело. Порывы налетали со всех сторон и пронизывали до костей. Так что через несколько минут у Евы зуб на зуб не попадал. Мунина тоже знобило, да и Одинцов чувствовал себя немногим лучше. Впрочем, состояние Евы его как раз устраивало. Потому что, как и в случае с Муниным неделю назад, шок у Евы постепенно проходил, Но пока дрожащей американке было не до расспросов. Деньги, которые догадался передать Сергеич, существенно облегчали задачу. Шарить по карманам конвоира не пришлось. Сумма в самом деле была внушительная. Похоже, все мужики из автосервиса скинулись. Вскоре Одинцов завел спутников в очередной двор и дергал ручки дверей одну за другой, пока не нашел открытую. Лестница пахла кошками и подвальной плесенью. Они поднялись на площадку. Из окна немилосердно сквозило. Ева села на корточки, прижалась к чуть теплой батарее отопления и обхватила себя за плечи. «Что вы со мной делаете?» мелко стуча зубами, сказала она. «Терпи!» — велел Одинцов. Для начала ему надо было избавиться от второго наручника. «Как у вас это получилось?» спросил Мунин, показав на расстегнутый браслет. Одинцов сохранил горелую спичку, когда прикуривал на кладбище, и держал ее в зубах, не вызывая подозрений у конвоиров. Когда в автобусе ему надели наручники, Одинцов под прикрытием газеты просунул расплющенный кончик спички в паз, куда входят зубцы браслета, и наручник расстегнулся. Таким премудростям куосовцев учили на совесть. При побеге искать ключ и обшаривать оглушенного здоровяка Одинцов не стал. Он проделал тот же трюк со вторым браслетом на глазах у любопытного Мунина, вручил историку наручники как трофей, а сам вооружился смартфоном и развернул газету на страницах, пестревших зазывными изображениями девиц. «Это притоны?» — Мунин не поверил глазам. «Надеюсь», — сказал Одинцов. «Сейчас проверим, какие такие номера для состоятельных мужчин». «Друг Ситный, ты бы лучше пока его обнял. Видишь, девушка мерзнет». «Давай, не теряйся!» Американка затравленно глянула на историка снизу вверх. Он опустился на корточки рядом и опасливо положил руку ей на плечо. Ева молча позволила себя обнять и прижалась к Мунину. Оба смотрели, как Одинцов изучает объявление в газете и приговаривает. «Тэээкс, спасибо, не надо. Это не к нам, это мимо. Вот!» «Милые шалуни из проказницы скрасят ваш досуг, и отсюда в двух шагах. Ну-ка». Он поманипулировал с настройками смартфона, набрал номер и развязным тоном повел беседу, которую Мунин понимал наполовину, а Ева от силы на четверть. Закончив разговор, Одинцов окликнул кочнеющую парочку. «Эй, пингвины, нас ждут, подъем!» По адресу они добрались минут за пять. Шли быстро в надежде согреться, разве что не бежали. Одинцову даже подгонять не пришлось. «Значит так», — сказал он Мунину и Еве в неприметном закутке перед стальной дверью, крашенной суриком. «Говорю только я. Вы молчите или поддакиваете, если надо. Можете улыбаться — улыбайтесь. Мы в загуле. Деньги есть, мозгов нет. Хочется водки и разврата. Задача ясна?» Не дожидаясь ответа, он кулаком забарабанил в дверь. «Есть кто живой? Свистать всех наверх! Шалуны приехали!» Электронный замок с жужжанием открылся, и троица по щербатым ступенькам спустилась в полуподвал, к еще одной стальной двери, за которой гостей встречала дежурная. Салон «Проказница» оказался именно притоном, к смущению Мунина и притоном в меру скромным, К удовольствию Одинцова, который специально выбрал заведение средней руки. В откровенном гадюшнике могли возникнуть проблемы с Евой, а в слишком респектабельном месте недолго нарваться на скрытые видеокамеры. Позировать для записи в планы Одинцова не входило. Побитый веселыми посетителями евроремонт салона знавал времена получше, но еще сохранял вполне пристойный вид. От входа тянулся розовый коридор, с фотографиями голых тел на стенах и белыми дверьми по обе стороны. Первая дверь напротив комнаты дежурной вела в раздевалку для гостей, и Одинцов втолкнул туда Еву с Муниным. «По-быстрому шмотки долой и в сауну греться», — велел он, «а мы с хозяевами потолкуем». Обычно посетители в такие места наведываются ближе к вечеру. Раннее появление странной полураздетой компании насторожило дежурную рыхлую селянку средних лет. Прыщавый охранник в шлепанцах-вьетнамках на босу ногу тоже бегал глазами. Их тревожные опасения надо было развеять, чем и занялся Одинцов. «Такое дело, короче», — сказал он. «Третий день кирогазим. Полгорода на уши поставили, толпу рстеряли, но бабки на кармане еще есть». Одинцов небрежно помахал перед носом селянки пачкой денег и огласил свое решение. «Зависнем у вас. Вечером тусень с расколбасом, но до вечера еще дожить надо». На стол дежурной легли несколько купюр с щедрой переплатой. «А что? Тепло, красиво. У меня телочка под боком. Видели, какая? Огонь! Пантера! Пошалим чуток, отмокнем, бухнем слегонца». Одинцов продолжал балагурить. Рассказал анекдот, поделился выдуманным вчерашним приключением, поинтересовался у дежурной шалуньями по вызову, вдруг все-таки захочется, и дал денег охраннику с наказом слетать в магазин, купить литр виски с приличной закуской. «Для себя тоже поесть попить возьми, чтобы вам тут не скучать. Сдача вся твоя. Только не жмись. Гуляем! Запомни, когда мне хорошо, всем вокруг хорошо». «Да, и еще». Одинцов добавил денег, чтобы охранник купил простенький мобильный телефон с сим-картой. «Прикинь, моя овца мобилу в тачке оставила», — пояснил он. «А мне без связи никак. Надо же руководить процессами. Избра братвой чтоб контакт был». Смартфон, вытащенный из кармана здоровяка конвоира, Одинцов выбросил сразу же после звонка. «Конечно, Псурцев отследит аппарат, но это ничего не даст». Номер проказницы будет узнать непросто. В смартфоне Одинцов его стер, а звонил через виртуальный коммутатор. Профессионалы все равно вычислят салон, но провозится несколько часов. За это время троица успеет перебраться в безопасное место и хорошенько замести следы. Дежурная красноречивым женским взглядом оценила мускулистую фигуру Одинцова, когда он появился на пороге раздевалки в юбке из простыни и прошествовал по коридору. Охранник подтянул штаны с лампасами из трех полосок, сменил вьетнамки на кроссовки и отправился в магазин. Ева и Мунин молча сидели в сауне на разных концах полки. Историк старался не смотреть на красотку, которая снилась ему три ночи подряд. Сюжеты этих снов имели мало общего с поисками Ковчега Завета. Согрелись. Одинцов уселся на полку между Евой и Мунином. Он скосил глаза на Еву, чуть прикрытую простыней, и сделал вид, что ему безразличны умопомрачительные ноги американки. «Я не понимаю», — хрипло сказала она. «Что происходит? Вы можете объяснить?» «Значит, согрелись», — постановил Одинцов. «В сауне с первого захода долго нельзя. Нам чаю сейчас принесут. Сядем и поговорим». Чай ждал их в салоне, куда выходили двери сауны, душевой и двух комнат с широченными кроватями. Обернутая простынями троица расположилась в штопанных креслах из дерматина, имитирующего натуральную кожу. Своё кресло Одинцов поставил рядом с невысоким столом так, чтобы видеть выход в коридор, и включил телевизор на музыкальном канале. Какую-никакую защиту от лишних ушей. «Теперь спрашивай», — разрешил он, наливая чай в чашке «Только спокойно». «Почему вы говорите мне «ты»?» спросила Ева. Мунин усмехнулся. «Он всем говорит «ты». «Не всем», возразил Одинцов. «Но в команде так проще. А мы теперь команда». «Какая команда?» У Евы задрожали губы, на глаза навернулись слезы. Она вцепилась в подлокотники, почти выпрыгнув из кресла. «Я не могу спрашивать спокойно. Вы делали ужасную драку». «Профессора убили! Вы привели меня в публичный дом!» «Не ори!» — строго сказал Одинцов. «И простыню поправь, а то я отвлекаюсь». Американка встала и сняла сбившуюся простыню. Мунин громко сглотнул. Одинцов поперхнулся чаем, а Ева не спеша заново обернула простыней стройное шоколадное тело. «Так нормально?» — спросила она и, насладившись произведенным эффектом, объявила — «Я еду в консулат сейчас же».